Рик «Тяга к глубине» Одной молодой женщине из Штутгарта, которая хорошо рисовала, один критик, не имевший в виду ничего плохого и хотевший ее поддержать, на первой ее выставке сказал, «То, что вы делаете, талантливо и мило, однако вам еще не хватает глубины». Молодая женщина не поняла, что имел в виду критик, и вскоре забыла его замечание. Но через день в газете появилась рецензия того же самого критика, в которой говорилось молодая художница весьма даровита, и ее работы, на первый взгляд, довольно привлекательны. К сожалению, им не достает глубины. Тут молодая женщина задумалась. Она начала просматривать свои рисунки и копаться в старых папках. Она пересмотрела все свои рисунки и также те, над которыми в настоящий момент работала. Потом она закрутила крышки на банках с тушью, вытирала перья и вышла подышать свежим воздухом. В тот вечер она была приглашена в гости. Люди, казалось, выучили критику наизусть, и то и дело говорили о большом таланте художницы и о привлекательности ее картин, сходу бросавшейся в глаза. Но из шепотков на заднем плане и от тех, кто стоял к ней спиной, молодая женщина, прислушавшись повнимательнее, могла распознать, глубины у нее нет, вот в чем дело. Таланта у нее имеется, а вот глубины, к сожалению, нет. Всю следующую неделю молодая женщина ничего не рисовала. Она молча сидела в своей квартире, размышляя про себя, и в голове ее неотступно кружила одна единственная мысль, которая охватывала и проглатывала, Все остальные мысли словно глубоководный спрут. Почему у меня нет глубины? На второй неделе женщина снова попробовала рисовать, но кроме неуклюжих набросков у нее ничего не вышло. Порой ей не удавался даже маленький штрих. Под конец она так сильно дрожала, что не могла больше окунуть перо в банку с тушью. Тогда она начала плакать и вскричала «Да, все правильно». У меня нет глубины. На третью неделю она начала рассматривать тома по искусству, изучать работу других художников, старательно посещать галереи и музеи. Она читала книги по теории изобразительного искусства. Она пошла в книжный магазин и спросила у продавца самую глубокую книгу, которая имелась в его лавке. Она получила труд некого Виткенштейна и не нашла ему никакого применения. На выставке «500 лет европейскому рисунку» в городском музее она присоединилась к одному школьному классу, который вел по залам преподаватель художественного воспитания. Неожиданно у одного из рисунков Леонардо да Винчи она вышла вперед и спросила, «Извините, вы не могли бы сказать мне, есть в этом рисунке глубина или нет?» Преподаватель усмехнулся ей в лицо и сказал, «Если вы хотите шутить, со мной шутки, уважаемые то вам следует с утра вставать пораньше. И класс от души расхохотался. А молодая женщина пошла домой и горько плакала. Отныне молодая женщина делалась все более странной. Она едва покидала стены своего ателье и все равно не могла работать. Она принимала таблетки, чтобы дольше бодрствовать, и не знала, для чего ей нужно было бодрствовать дольше. И когда она уставала, то засыпала на своем стуле, потому что боялась ложиться в кровать от страха перед глубиной сна. Она также начала пить и всю ночь оставляла невыключенному свет. Она больше не рисовала. Когда ей позвонил один антиквар из Берлина и попросил ее сделать для него несколько эскизов, она прокричала в трубку «Оставьте меня в покое! У меня нет глубины». Время от времени она лепила что-то из пластилина, впрочем, Это были пустяки, ничего определенного. Она только запускала в пластилин кончики пальцев или скатывала из него маленькие шарики. Внешне она приходила в состоянии запущенности. Она не следила больше за своей одеждой и не убирала в квартире. Ее друзья беспокоились. Они говорили, нужно помочь ей, у нее сейчас полоса кризиса. Этот кризис или человеческого плана, или творческого, или же этот кризис финансовый. В первом случае нам ничего не поделать, во втором случае ей надо выбираться из него самой, а в третьем мы не можем организовать для нее сбор средств, но это, пожалуй, будет ей неприятно. И таким образом, друзья, ограничились тем, что стали приглашать ее приглашать на обеды или на званые вечера. Она всегда отказывалась, обосновывая это обилием работы. Однако она вовсе не работала а только сидела в своей комнате, смотрела перед собой и мяла пластилин. Однажды она находилась сама с собой в состоянии такого отчаяния, что все-таки приняла одно приглашение. Один молодой человек, которому она нравилась, хотел по окончании вечеринки отвезти ее домой, чтобы остаться у нее с известной целью. Она сказала, что, пожалуйста, он может сделать это, поскольку и он ей нравится. Правда, ему придется быть готовым к тому, что у нее нет глубины. Услышав это, молодой человек решил воздержаться от своих намерений. Молодая женщина, которая когда-то так хорошо рисовала, опускалась теперь не по дням, а по часам. Она больше никуда не выходила, она больше никого из себя не принимала. Из-за недостатка движения она располнила от алкоголя и таблеток, она состарела с необыкновенной быстротой. Ее квартира начала гнить, от нее самой пахло заплесневелым. В свое время она унаследовала 30 тысяч марок. На них она жила три года. Как-то раз, ту пору, она совершила путешествие в Неаполь, никому неизвестно при каких обстоятельствах. Тот, кто заговаривал с ней, слышал в ответ лишь неразборчивое бормотание. Когда деньги закончились, женщина разрезала и продревила. Все свои рисунки поднялась на телевизионную башню и прыгнула вниз со 139-метровой высоты. Но так как в тот день дул сильный ветер, она разбилась не на асфальтовой площадке у подножия башни, а ее отнесло через все овсяное поле к самой кромке леса, где бросило на верхушке елей. Несмотря на это, она тут же на месте скончалась. Бульварная пресса с ее благодарностью подхватила этот случай. Самоубийство, как таковое, интересная траектория полета, тот факт, что речь здесь шла о художнице, подававшей некогда большие надежды и к тому же имевшей привлекательную внешность, все это обладало высокой информативной ценностью. Состояние ее квартиры оказалось таким катастрофическим, что фотографам, Удалось сделать в ней живописные снимки, тысячи опустошенных бутылок, повсюду следы разрушения, порванные в клочья картины, комки пластилина на стенах и даже испражнения по углам комнаты. Газета решилась еще на один разворот и на новое сообщение на третьей странице. В литературном приложении была помещена заметка, упомянутого в начале критика, в которой он выражал свою полную озадаченность в связи с тем, что молодая женщина таким ужасным образом покончила с собой. Снова и снова, — писал он, — это обрушивается на нас, живых, страшным событием, когда мы становимся невольными свидетелями того, как молодой талантливый человек не находит в себе сил утвердиться в своих кругах. Одной государственной поддержки и частной инициативы явно недостаточно там, где речь идет в первую очередь об опеке в человеческой сфере и о разумном творческом содействии в художественном секторе. Правда, тут следует сказать, что зародыш такого трагического конца в данном случае был, скорее всего, заложен все-таки в индивидуальном, ибо не смотрит ли на нас уже с ее первых еще кажущихся наивных работ, та пугающая раздвоенность, видимая уже по своей нравной, направленной специально на достижение такого эффекта техники смешивания тонов, тот закрученный внутрь, сперлевидно вгрызающийся и одновременно до предела насыщенный эмоциями, но явно тщетный протест творца-создателя против своего собственного темного я. Так убительная, мне почти хочется сказать, беспощадная тяга к глубине.